Глава вторая. И что мне делать? Попытался закрыть глаза и добраться на ощупь. Ага, 10 раз мне это получилось. Цветовая радуга, переливающаяся и искрящаяся самыми яркими красками, никуда не делась. Перед ней мне становилось дурно, а ещё начало подташнивать. Сделал пару шагов и понял, что лечу на пол. Гадство. Упасть мне не дали, и вовремя подхватили. Что с тобой? В панике спрашивает девушка. Твои глаза, они кровоточат. Ещё одна хорошая новость в копилку моих прекрасных новостей. Хотел выругаться и кого-то убить. А как это сделать, если я не могу никого увидеть? Вот, блин, Я в один момент стал бесполезной боевой единицей, нафиг знать, сколько времени. Моя знакомая сказала, что это временно, но с её чувством юмора не удивлюсь, если её понятие недолгое и моё уж очень сильно разнятся. Всё отлично, я в порядке, пытаюсь говорить нормальным голосом, дабы показать, что со мной всё хорошо. По тебе этому голосу этого не скажешь, какая она недоверчивая. Лихорадочно пытаясь придумать, как поступить в этой ситуации, попросить помощи у девушки, Не смешно. Гордость все дела. Стоять на месте. В комнату кто-то вбежал и бряцнул оружием. Вы все арестованы именем короля. Ну да. Какой удачный момент. Лучше даже не придумаешь. Я стою, пёршись об стену, и думаю, как бы не потерять сознание, а тут к мёртвому королю пришла наконец-то подмога. Жора, убей их, будь так добр. Ням. Мелкий не был против такой просьбы. Послышались звуки борьбы и предсмертные хрипы. Мой пацан сделал всё в лучшем виде, наверное. Но не только он, как мне показалось, ещё один человек орал сильнее других. Проклява, утверждаю я, а не спрашиваю. Ага, почему у неё такой довольный голос? Так, ладно, пора двигаться дальше. Откинусь от стены и делаю пару шагов в сторону, где должна быть, кажется, дверь. И снова едва не падаю. Меня вовремя Аморета подхватывает под руку. Тебе нужно срочно доставить к лекарю, стоит она мне диагноз. В городе есть пара человек, которые нам могут помочь, если они ещё не сбежали. Какая она наивная. Если Кая выйдет из дворца, то городу самому нужна будет помощь. Они мне не помогут. Во дворце открыв за портал в тронном зале, с каждым словом силы покидают меня. Мне нужно срочно туда. Я вернусь в свой мир, и всё будет хорошо. Вернёшься? тихо произнесла Аретта, но не отпустила моё тело. Хорошо, я проведу тебя. Она действительно потащила меня куда-то, а куда, я совсем не видел. Чёртово зрение ужасно разносит мою голову. Чтобы я ещё хоть раз выпил такое зелье, лучше уж сдохнуть. На всякий случай достал зелье исцеления и стал его пить, как простую воду. Бутылёк за бутыльком. Да только оно совсем не помогало, а наоборот, ещё сильнее стало мутить. Значит, деревня не поможет. Как это унизительно. Второй раз за день я в таком положении, когда от меня ничего не зависит. Вот бы система дала мне такой навык, чтобы я мог видеть даже с закрытыми глазами. Впереди что-то происходит, шепнула мне на ухо девушка. Идём дальше или переждём? Идём, ответил я ей, а затем окликнул Жору. Мелкий, твоя задача охранять нас. Убивай всех враждебных элементов. На окраине слочи Завекаева, она где-то рядом ошивается. Жорик пискнул от такого предложения. Он явно не рад, что его мать пришла к нам на помощь, но в тот момент выбора не было. Теперь он всеми силами пытается избегать её. Может, боится, что она заберёт его назад? Хотя это вряд ли. Она и сама была рада сплавить его на меня, как мне тогда показалось. Если не это, тогда что? А вдруг у него там целый выводок братьев и сестёр? Леона говорила, что у них может быть несколько фамильяров. Тогда, возможно, Жорик боится появления конкурента. Это да. Страшно. Двоих таких я не прокормлю. Мне тогда придётся заводить новый отдел в клане, который будет специализироваться только на прокормке мелкого. Вижу, гвардейцы сражаются с какими-то бандитами, на словах объясняет мне девушка о происходящем. Логично, что раз все бегут из дворца, то местные банды решили рвать часть добычи, чтобы жить потом безбедно до конца своих дней. Катя не факт, что жизнь у них будет длинной. Жора, разберись с ними. Не сомневаюсь, что он справится. Прошло несколько минут, и всё было закончено. "Нам ещё долго идти", постоянно спрашиваю я. Амарато не спешит с ответом. "Какой шанс, что она меня приведёт туда, куда я просил?" Мы почти пришли, но там снова слышны звуки сражения. Её голос становится грустным. Шаг за шагом мы двигались с ней. Ещё дальше шли, тем хуже мне становилось. Мне просто хотелось потерять сознание и провалиться в спасительную темноту. Несчёт сколько раз я спотыкался о лежащие повсюду тела. Амарета старалась меня предупреждать, чтобы я переступал. Да только как это сделать, если ноги меня совсем не слушаются. Когда она сказала, что зал уже виднеется за поворотом, я выдохнул с облегчением. А потом едва не вырубился. Нельзя настолько расслабляться. Кто бы только знал, с каким трудом я сейчас остаюсь в сознании. Давай ускоримся, иначе есть шанс, что я не дойду. Прошу, девушка, затем добавляю. Обложился я неплохо в этот раз. Однако было весело, правда? Пусть мне сейчас плохо, но мысленно я доволен собой. Развалить целый дворец и под корень вырезать культ Уруса, что может быть лучше? Конечно, лучше было не пострадать самому при этом, но и так неплохо. А главное, что девушка жива и здорова, и дома ждёт меня награда. Дверь в зал была закрыта, и это меня насторожило. В прошлый раз, когда я покидал его, она точно была открытой. Открывайте её. Амарета опустила моё тельцо в свободное шатание и подошла с Жориком к двери. Дверь открылась без проблем, что не могло не порадовать, а затем пришла боль и чувство полёта. Да что же это такое? Мыслино сокрушаясь и понимая, что в меня чем-то попали. Парк! Понегу орёт девушка. Взять их и закрыть дверь, пока чудовище не вернулось. Это уже мужской голос. Эх, будь у меня зрение, я узнал бы, что там есть люди, и убил бы их первыми. Удар был крепок, но я пока жив. Лежу с сломанной куклой и слушаю звуки сражения. Амарета что-то кричит, Жорик пищит, люди орут. Всех прокляну. Страшно она в гневе, однако. Жорик тоже издаёт какие-то звуки. И у меня, походу, дело, кажется, начались галлюцинации. Я слышал: "Ням" и "бургер", но раньше он про бургеры ничего не говорил. Наверное, княшка подумал, что если меня убьют, то его кормить никто не будет. Правильно думает. Хе. Спустя некоторое время я понял, что здесь очень много врагов. Разбой идёт так долго. Меня уже дважды задели касательными ударами, но не критично. В этой ситуации пришлось сделать единственное, что мог. Мысленно позвал Каю. Когда раздался дикий, полный ярости рёв кае, то Жорик гнямкнул, а я с улыбкой на губах сразу вырубился. Кажется, я провалился. Но над этим я подумаю потом. Ну здравствуй, герой, поприветствовал меня голос моей нанимательницы. Ты отлично справился с заданием. Как я тут очнулся? Уснул? А она в это время забрала моё сознание. Меня там сейчас убивают, да? Или я умру уже? Такой вариант я не откидывал в сторону. Ну как? Тебе было весело? Мне очень понравилось. Безумно только жаль, что я оказался слишком слаб. Я очнулся в кромешной темноте, где ничего не было видно, а самое замечательное, что со зрением у меня было всё в порядке. Один взмах руки, и появляются два мягких кресла, обитые в вычурной кожей неизвестного зверя. Второй взмах руки, и темнота стала плететь, превращаясь в осмысленную картинку. Мы сейчас находимся в старинном замке, в каминном зале, и наблюдаем за парнем лет 30. Тебя не убили, не переживай. Сейчас твоё тело в безопасности, обраdol она меня, присаживаясь к креслу. Может, ты тоже присядешь? Я хочу показать тебе историю человека, который был похож на тебя. С недоверием ещё раз окинул взглядом, но ничего вообще не нашёл. У него тоже проблемы с головой. Улыбаясь, селса в кресло и подхватил только что созданный бокал с вином. Девушка улыбнулась. Смотрю, тебя жизнь ничему не учит, кивнула она на бокал, намекая на зелье, которое я ей недавно выпил. Это всё мелочи. Отпил из него, я ощутил чудный вкус вина. Яварк. А это значит, что сперва делаю, а потом думаю. Неурятно это моё жизненное кредо. За это ты мне и нравишься, широко улыбнулась она и поправила своё чёрное, как ночь, платье. Блин. Что это меня потянуло на красивые слова? Это вино крепкое, однако. Я предлагаю тебе посмотреть интересную историю, как и в прошлый раз. Ты не против? проворковала она. Как я могу ей отказать? Была мысль спросить за награду, но она не из тех, кто может что-то забыть. "В симу своё время", услышала она мои мысли и мягко улыбнулась. Что-то на сегодня часто улыбается. Как скажешь, не стал с ней спорить. Смотри внимательно, указала она на парня. Здесь Герцога Ламаро чуть больше сотни лет. Но через неделю он погибнет. Теперь понятно, кого она мне решила показать. Что ж, это будет довольно интересно. А в следующий момент картинка закрутилась, и я стал следить за его жизнью с самого начала. В юности он был простым человеком, выросшим в семье купца. Втайне от отца он тренировался с мечом, А отец не давал ему времени на это, предпочитая обучать его счёту и торговому делу. У них сперва не было ни титулов, ни благородной крови. Всё изменилось с приходом системы. Я наблюдал, как люди превращаются в зомби, их твари похоже, которых в нашем мире ещё не встречал. Его отца сожрали, а мать обратилась сама собой. Она, кстати, и сожрала своего мужа. А дальше для парня начался ад. У него ещё были братья и сёстры в количестве 7 штук. о которых надо было заботиться. Он постоянно сражался, пытаясь их всех защитить, но у него ничего не вышло, и в итоге со временем они все погибли. Тогда он отчаялся и зашёл в свой первый портал. Из оружия у него с собой был только меч. Задание было лёгким. Простая стенка на стенку среди людей, где не было огнестрелов и прочей магии. А выжившая сторона должна была сразиться между собой. Парень одержал победу и получил свой первый навык. навык проклятий. Как же он не любил его, прямо жуть. За пару минут я смог просмотреть год его жизни. Не всей, конечно, а только те моменты, которые показались довольно интересными для этой таинственной девушки. После получения навыка его жизнь стала проще, но крови в ней было ещё больше. За 30 лет он стал поистине сильным. За это время королевства отошли от потрясений системы и стали отстраиваться. На их землях почти не осталось зомби, так как они приходили через порталы. А он был одним из тех, кто первым реагировал на эту угрозу. Думаю, что он очень сильный боец, но глупый, поделился я своим мнением с девушкой. "С чего ты это взял?" улыбнулась она, выжидающе смотря на меня. "У него была власть и сила, а он выбрал путь одиночки". Неприятно было это признавать, но я тоже раньше так считал. Этот путь ни к чему хорошему не приведёт. Да ну. скинула на руку с издёвкой поглядывая на меня. А я что? Не согласился я с ней. У меня есть клан, который я развиваю, помогая становиться ему сильнее. Мой тыл уже сейчас надёжно прикрыт, а в будущем будет только мощнее. Я думала, что ты со временем поумнеешь, но, видимо, ошиблась. Кажется, я разочаровала её. Смотри дальше, возможно, и поймёшь. А дальше было то же самое: битвы, драки и сражения. Герцовский титул И крепкое место у трона. К 70 годам примерно ему советовали завести ещё одну семью, но то открылась, кажется, загвоздка. Ему приводили разных девушек на сватанье, а он всё носом воротил, так как был уже женат. Тогда здесь было распространённо многожёнство, так как надо как можно больше людей для процветания королевства. Но он оказался из тех, у кого одна половинка на всю оставшуюся жизнь. И сильные магички Его опытные системщицы все получали отказ. Из-за этого у него не возникло крепких политических связей. Даже я понимал, что его род слаб по сравнению с другими. А затем его жена умерла. Она владела системой, но выбрала путь домохозяйки, а не высокоуровневой воительницы. Карета попала в засаду, слуги в страхе разбежались, а её ограбили и убили разбойники. Как он себя корявил и считал виноватым. и даже не смог обеспечить её верной охраной. Вот тогда он и понял, как сильно ошибался. У него было двое детей мальчики. Их воспитанием занималась мать, так как он постоянно был занят. Только после её смерти он понял, что они ничего не смыслят в воинских делах, и принялся обучать их тому, что сам знал и умел, а ещё брал с собой на охоту. На его детей было жалко смотреть. слабые и немощные, но даже из таких со временем можно было сделать бойцов. Через какое-то время, после очередного портала, он не вернулся домой, и всё, чем он владел, ушло в трубу. Остались дети максимум пятого уровня, которые ненавидели войны и сражения. И их род сразу стал лакомой добычей для всех. Почти сразу были отобраны замки, земли и производства, не говоря уже про лавки. Когда у них ничего не осталось, тогдашний король взял род под свою опеку и опустошил всю их казну, отобрал родовой замок и самое важное для Амара усадьбы и места. Замен выдал всякий хлам в несколько раз дешевле, но сохранил детям жизнь. Не знаю, откуда я всё это узнал. Вроде смотрю фильм про чужую жизнь, но всё понимаю. Некак эта девушка постаралась. "Ну как тебе падение одного из самых сильных в этом мире?" под конец спросила у меня она. Правда любопытно, как человеческая глупость решила судьбу всего рода. Ему не стоило отказываться от верных людей, как я и говорил. А счёт Джон, он же Герцок, у него должно было быть много отпрысков на всякий случай. Насколько я понимаю, там такие миры, что надо иметь много детей, а то мрут быстро и часто. Как минимум, он сам своим трудом создал свой род и самого впустил в трубу. Верно, Пенулана. Знаешь, а я любила ему подкидывать тяжёлые испытания. Только лично, как тебе не показывалось. Он тоже был сперва весёлым, но потом затух. Его убило одиночество, сперва смерть жены, а потом рядом мне казалось другой женщины, которая заполнила бы чашу потерь. По нему не скажешь, но ему было больно смотреть на своих детей, когда он понял, что они не способны стать его настоящими наследниками. Но было уже поздно. Возможно, всё это и затопило его реакцию, из-за чего он и погиб. Ясно. Всё мне ясно. Ты мне устроил это представление, чтобы намекнуть на Амару, верно? Нужно быть полным идиотом, чтобы не понять этого. Я вроде тебе уже говорил, что больше девушек мне не надо. Тут бы ещё понять, что с Клыкастой делать. Ну почему ты такой бука, скорчила она обиженную мордашку. Я тут стараюсь ради тебя. Ой, всё. После этих её слов У меня появились некоторые мысли, которые обрадовали меня. Если я здесь, то есть шанс, что Жорик дотащит меня до портала. А ещё она говорила о награде, что позже обсудим. Если это так, то я буду счастлив, а Жорик получит у меня премию в тройном бургерном эквиваленте. Да ё-моё. Теперь пришла моя очередь улыбаться. Я ведь дома, да? Меня притащил Жорик. Девушка скривилась и прикрыла лицо веером, которого секунду назад не было в её руках. Да, я угадал. Это меняет дело. Видишь, она осталась в другом мире, а значит, этот вопрос уже решён. На секунду я забыл, с кем говорю, и принял победную позу. Возможно, я когда-нибудь подумаю об ещё одной девушке, но это будет не скоро. Она скривилась. Этот оскал был азартным, что мне совсем не понравилось. А что, если я тебе предложу награду? Вот же чертовка. Награда будет такой, которая тебе ой, как понравится. Заманчиво, конечно, но нет, твёрдо дал ответ. Награда будет заключаться из навыка или навыков, ещё хитрее улыбнулась она. Как же хочется, блин. Нет, уже не так твёрдо ответил ей. А если награда будет в количестве трёх навыков и одного необычного лука? Вот это уже перебор. Но всё ещё недостаточно. Нет. Если она предложит пять навыков и лук, я, наверное, соглашусь. С таким искушением я обороться не смогу. Она смотрела на меня и улыбалась. Ну, нет так нет. Как ни в чём не бывало, пожала она плечами и даже не скажешь, что только что так озарно торговалась. Моё сердце ёкнуло. Мне почему-то показалось, что на меня ото всюду смотрит кто-то жуткий и очень сильный, словно видит меня не только насквозь, На я каждой клеточку моего тела внимательно изучил. Я подумал, что это девушка, но оказалось, что нет. В один миг её лицо изменилось, и на нём появился жуткий оскал. Если я думал, что у меня оскал, то как я был глуп. Максимум оскальчик, детское кривление ржу. "Знаешь", опасно протянула она, а я уже лихорадочно пытался понять, что я сделал не так. "Тебе, наверное, пора. Мне тут надо оторвать нос с одной любопытной особе". Тогда чуть не забыла. В её руке материализовалась карта. Это твоё. Ты заслужил. По привычке активировал блинк, чтобы оказаться возле неё, но ничего не вышло. И пришлось подойти. Стоило мне дотронуться до карты, как мой мир поплыл, но я успел прочитать сообщение. Вам получена карта. Замок 25-го уровня.